Глава 19. Питомцев я решил не задействовать, не дай маха он заденет кто. Лея больше специалист по одиночным целям, а Пал Палыч еще мал и слишком непредсказуем. Я быстро огляделся, место для нападения было выбрано идеальное. После обеда многие студенты находились в общаге, а деревья с густыми высокими кустарниками неплохо скрывали место нашей стычки. «Мерцающий купол, который оградил нас от остального мира, служил своего рода антизвуковым барьером». Подготовился сволочь. «Неужели все это просто, чтобы проучить? Или все же заказ на убийство?» Но Рытник даже не догадывался, что это им не на руку. Зазвенела тетива, выпуская глушилки в тех, кто пытался добраться до меня и Жорика, размахивая какими-то цепями и дубинками. Злодеи не ожидали такого поворота, но тут уж сами виноваты. Теперь пусть отдохнут немного на травке. Затем в дело вступили маги, которых я старался вырубить, прежде чем они выпускали заклинания. Пришлось немного подвигаться. Ледяная стрела пролетела мимо. Огненный шар взорвался на том месте, где я стоял секунду тому назад. Четвертого по счету мага я отправил в нокаут. Жоре тоже не нужно было ничего говорить». Он повторял те же выпады, что и прежде. беспощадными ударами плашмя оставлял синяки и сбивал с ног, особо наглых. Рытник, который держался за спинами своих сообщников, попытался достать меня метательными ножами, но тут и неожиданно подключился проходящий мимо парень. Несколько щитов преградили путь метательному оружию. Клинки били в колыхающуюся магическую пленку и тут же падали на землю. Пара огненных шаров проверили на прочность защиту, которая кое-как, но выстояла. В итоге почти все люди Рытника оказались на земле. Остальные разбежались. Сам главарь снял купол тишины и ломанулся в кусты. «Э, нет, дружок, так дело не пойдет». Я подскочил к ближайшей глушилке, валявшейся возле неподвижного тела, и накинул ее на тетиву. Стрела настигла Рытника, когда он почти скрылся. Пошатнулся, но не вырубился. Крепкий гад. Упал на четвереньки, потряс головой. «Ну что, доигрался?» — хищно улыбнувшись, навис я над ним. «Тебя еще ждет много сюрпризов», — просипел Рытник. «Обещаю». «А как тебе такой?» — я ударил его в челюсть, и он отключился. Подрагивающими от напряжения пальцами набрал Романа, и тот даже не удивился. Через минуту уже был здесь, причем даже с отрядом СБшников. «Но вы тут, конечно, устроили побоище», — изумился сам начальник СБ, обводя взглядом валяющиеся без сознания тела. «Мать честная, боевые заклинания!» Он поднял нож и поднес его к глазам. «Отравленные ножи!» «Да, за тебя хорошо взялись!» Затем Роман увидел мой разорванный рукав пиджака, и я его поспешил успокоить, что там царапина, причем сказал, что с ядом уже разобрался. Лея все сделает, а ему незачем знать о ней. «Так, пакуйте всех!» Обратился он к своим подчиненным. Как раз камера освободилась. Пусть посидят сутки до выяснения личности, потом их ждет камень правды. Роман подошел к рытнику, тот очнулся после моего удара, трогая рукой большую шишку на голове. Отпечаток махаона был идеальным и проглядывал сквозь короткую прическу, что заставило меня довольно улыбнуться. Но на этот раз ты попал, покушение на убийство и применение боевых заклинаний вне полигона. Роман поднял его за воротник. «Я ведь тебе говорил, что увижу еще раз, и будут проблемы». А здесь сам напросился. «А мы просто гуляли, а он...» — промычал Рытник, смотря в землю. «Ни с того, ни с сего!» «Из тебя такой же хреновый сказочник, как воин Морозина», — процедил я. «В следующий раз будет больнее». «Посмотрим!» — лицо Рытника превратилось в злобную гримасу. Роман потащил его, предварительно надев наручники, в сторону блокпоста. Этот злый шею вывернул, злобно пялись на меня, а я помахал ему рукой. Надеюсь, ему там мозги на место вправят. Спасибо тебе, я обратился к незнакомому парнишке, который был немного бледным. Видно, нечасто участвовал в таких заварушках. Увидел нападение и решил помочь, ответил он. Знаю этих мудаков, трясут деньги с первой общаги все время, вот и получили гады. Иван, протянул я руку. Славик, он пожал ее и достал блокнот, написав номер карандашом. «Я вообще спец по защите, на втором курсе учусь. Если что, обращайтесь. Подрабатываю на боях». «А что за бои?» — заинтересовался я. «Да есть такие здесь», — Ухмыльнулся парень. «Как будет время, расскажу. А сейчас на тренировку пора». «Ну давай, будем иметь в виду», — я кивнул, провожая Славика взглядом. «Интересно, еще и бои какие-то здесь проводятся. Надо бы у ребят поинтересоваться». Почувствовал ноющую боль в районе плеча, посмотрел на разрезанный рукав рубахи и царапину, которая проглядывала через лоскуты. Кровь уже запекалась, но больше всего меня беспокоили черные нити кровеносных сосудов, которые отходили от раны в разные стороны. Вот же угораздило. «Ну что, призвились? А теперь пора домой!» — повернулся я к Жоре. «Иван Сергеевич, у вас вот тут...» — махнул Жора на мой разрезанный рукав, когда мы отправились в общежитие. «Да знаю, сейчас дойдем!» Но договорить я не успел. Голова странно загружилась, и перед глазами заплясали какие-то огоньки. «Так, мастер Ядов приступает к делу», — услышал я голос Леи. Она, не прячась, выскочила из пространственного кармана и упала на плечо, добравшись с жевалами до пореза. «Я не могу», — растерянно пробормотала она через пару секунд. «Удивительно. Впервые встречаю яд, который не могу нейтрализовать, и процесс необратим». «Должен быть выход. Я прислушался к своему состоянию». Опасные симптомы отошли на второй план, словно были приглушены, и ждали своего часа, чтобы нахлынуть с новой силой. «Поняла!» — воскликнула Лея с надеждой. «Это заговоренный яд. Этот кусок дерьма заговорил его у какого-то сильного некроманта, скорее всего. Тут спасет только зельки или еще что!» «Ты разве не знаешь? Спец по ядам!» — с легкой насмешкой ответил я, рассматривая порез. «Я еще учусь, не забывай», — ответила Лея, сдержавшись от язвительного ответа. Я еще раз осмотрел порез. Темные сосуды расползлись еще дальше, и это было не очень хорошо. Но, в принципе, я знал, к кому обратиться. Лис точно должен знать. И не из таких передряг выбирались. Паника тут точно не поможет. Когда я вернулся в комнату, увидел Саню, развалившегося на своей кровати. Он читал какую-то газету, и когда я вошел, мельком взглянул на меня. — Что-то ты неважно выглядишь, — пробурчал он. — Бледный какой-то. — Да, и ты невеселый, — попытался отшутиться я, покосившись на висевший на спинке стула пиджак. — Свидание обломалось, короче, — буркнул Саня и вновь уставился в газету. — Ну и что на этот раз? — я криво улыбнулся, прислушиваясь к тупой боли в районе пореза. — Она дура, вот и все. Сказала, что если я донесу ее на руках до стадиона, будет со мной встречаться, — ответил Саня. — Короче, не хочу об этом говорить. «Так все у тебя дурами станут», — рассмеялся я. «Заниматься тебе надо. Если хочешь нравиться девушкам, стань надежной опорой. Каждой девчонке хочется быть за парнем, как за каменной стеной. И тут важный нюанс. Стена должна состоять из мышц. Улавливаешь смысл?» «Ого!» — буркнул Санек, сминая в руках газету и кидая в сторону шкафа. Он, видимо, психанул. Упал на пол и, кряхтя, начал отжиматься. Десять раз, ну, для него совсем неплохо. Каждый день повышая количество отжиманий, только не надо сразу попокрывать. Ага. Ты прав. Лицо Сани, перекатившегося на бок, было красным, и он откровенно выдохся. Буду постепенно. С двух отжиманий. Э, нет, друг, уже с десяти давай, — захохотал я, снимая пиджак и вешаю его на спинку кровати. Затем закашлялся, выплевывая какую-то зеленую слизь на пол. Дьявол! Ты явно болен, нахмурился Саня, и затем только увидел разрезанный рукав рубахи, запекшейся кровью по краям. Это кто тебя так? Ты все пропустил, Саня. Один из злыдней местных напал на нас с жорой. Ох, твою-то мать! воскликнул Толстяк, поднимаясь с пола. Уже в СБ, ребятки, так что переживать не о чем, кисло улыбнулся я и потрогал пальцем онемевшие края раны. А с этим разберусь. Когда Санек вышел из комнаты, я набрал лиса. Увы. Он мне ничего не посоветовал, сказав обратиться к Черепову. Петр Геннадьевич сразу сообщил, что заговоры на смерти лучше всего снимает каменное зелье. У него нет доступных ингредиентов, чтобы сварить его, так бы передал через Лиса. В общем, ничего не оставалось, как созвониться с Володей. «Так, есть вроде такое», — ответил он. «Тут местная знахарка занимается и живет недалеко, кстати». Узнав адрес, я вручил Жоре пачку денежных купюр и отправил за зельем. Пришлось договариваться с Романом, чтобы его выпустили. Жора вернулся через час, когда мне было уже совсем нехорошо. Из небольшой заплечной сумки он достал и выставил на тумбу возле кровати четыре пузырька с темно-серой жидкостью. «Ты представляешь? Дошел до адреса, постучался в калитку и оттуда услышал знакомый голос. «Это Жанна Эдуардовна промышляет», — радостно сообщил он мне. «Та, что самогон нам продала, сначала решила своего барбоса натравить, а когда увидела деньги, оттащила собачку и продала все, что было». «Да уж интересно», — хмыкнул я, вытирая со лба пот от подступающей лихорадки. «Так и что, больше ничего не сказала? Какая дозировка?» «Один пузырек в 12 часов», — говорит. «Вот только это лишь снимает симптомы, а не борется с заразой. Здесь, — говорит, — точно помогут сумеречные соты, но их достать не так уж просто». «А место подсказало?» Я открыл пузырек, аккуратно поднес к носу. Пахнет речным илом. Выпил залпом в вязкую жидкость, немного поперхнувшись. «Улей какой-то! Что за улей?» — пожал плечами Жолик. «Нам нужно срочно туда!» — я вновь созвонился с Володей. «Конечно, я планировал сгонять в более безопасное место, но раз так, завтра прямо к входу в улей доставлю», — задумчиво сообщил он. «Иначе долго добираться будешь». «А почему не сегодня?» — я уже почувствовал действие зелья. «Мне действительно стало легче. Голова прояснилась, да и озноб прошел». «Завтра, по идее, дождь в сумеречной зоне», — объяснил Володя. «Местные обитатели Улья в это время не особо активны». «Тогда подождем», — согласился я, вновь осматривая рану. Жанна сказала правду. «Яд продолжает распространяться. Я это увидел по расползающейся по моему организму сети черных вен, и зелье просто облегчает мою участь не более того». Отправил запрос Марине на еще один костюм, чтобы был про запас. Дополнительно сделал заказ Тау на стрелы глушилки. Увы, половина из них сломалась, и осталось у меня их и не больше десятка. Лиса предупредил, чтобы вместе с костюмом после обеда приволок и стрелы. Тао пообещал к этому времени завершить работу. Вроде все, хотя нет. Позвонил Полине. Она ответила, что с ней все хорошо, уже в общежитии. Хранители просветили ее какими-то артефактами и, понимая, что никакого отношения к темным делишкам отца она не имеет, отпустили ее. Ну что ж, а теперь пора спать. Лежал я некоторое время в полудреме, нехорошие мысли крутились в голове, не помню, как отключился. А когда проснулся и еще даже не открыл глаза, понял, что это самое хреновое утро, которое у меня было когда-либо в жизни. Плечо горело слегка знобило и поташнивало. Да и голова кружилась так, будто я крутился всю ночь в каком-то дьявольском смерче. Лишь когда выпил пузырек каменного зелья, симптомы отступили. Это позволило мне выйти на тренировку. Правда, я смог пробежать всего лишь до стадиона и обратно. Силы таяли на глазах. выглядев пал я вышел со своей компанией в сторону академии. «Ты неважно выглядишь», — с тревогой посмотрела на меня Полина, прислонив прохладную ладонь к моему лбу. «Глаза блестят, будто болеешь, либо собираешься заболеть». «Они блестят от того, что рядом со мной такая прелестная девушка», — сделал ей комплимент, на что она улыбнулась. «Я бы все-таки тебя проверила», — ответила Полина, — «после занятий». «Зачем мне ее расстраивать? Пока ничего не буду говорить. Надо просто дождаться нашего рейда улей, Когда выгоню из себя яд, так и быть, поделюсь». Во время завтрака я понял, что пропал вкус. Омлет съел, будто резины пожевал. «Да и компот показался водой». «Да, Ваня, попал ты, конечно, по полной. Но ничего, Рытник еще ответит за это. Даже если посадят, доберусь до него». Мы вошли в знакомую аудиторию, похожую на арену, где нас встретил низенький мужик с копной волос на голове. Нос у него был красным, как недозрелая слива, и он им то и дело шмыгал. Настороженным взглядом он оглядел всех нас, прокашлялся. таж! «Приступим, как говорится», — хрипло начал он лекцию. «Зовут меня Дмитрий Матвеевич Безбородко, и предмет, который я веду, называется монстрология. Всем любителям поспорить хотел бы сразу сказать, не нужно умничать. Я побывал в эпицентре, в сумеречной зоне, и увидел достаточно, чтобы рассказать вам больше, чем вы успели узнать или услышать от своих мам и пап, или, упаси единое, увидеть всю эту херню». Преподаватель еще раз прокашлялся и продолжил лекцию, начав ходить возле доски. «Я расскажу вам, когда появился первый монстр, что они из себя представляют, сколько их сейчас и где они обитают». Вот это я знал, поэтому не вслушивался. Единственное, что меня интересовало, откуда они появились. Безбородко рассказал, что многие думают, что все началось с аллигаторов в Байкале, но первые твари пришли из сумеречной зоны задолго до этого чудовища. Они просто были размером, не больше крысы, и хотя и не слишком опасные. Как итог их нашествия, вспышки холеры и чумы во времена правления Хорса и далее, когда он передал власть своему сыну Приоту, все продолжалось до тех пор, пока не нашли первопричину. На ОБЖ Лев Александровича рассказывал о мерах предосторожности, если вдруг попадем в сумеречную зону, а на уроке истории Карамзин Вновь выдвинул теорию заговора, рассказывая про времена правления первого императора. Вновь были виноваты секретные агенты, теперь уже японские, которые чуть и не совершили резню во дворце нашего государя. Следующий урок был в корпусе общей физической подготовки. Я не увидел Глеба среди выстроившихся студентов. Неужели его до сих пор держат в заперти? Или действительно отчислить собрались? Итак... Удавкин накинул нас ироничным взглядом. «Сегодня у нас будет сдача нормативов и шанс обогнать своих конкурентов в рейтинге». «А почему?» «Баллы будете выставлять», — ответил один из студентов. «Угадал», — ответил Удавкин. «Нормативов будет 10. По два балла ставлю за каждый. Сильная группа, усиленный норматив, слабый обычный. Все понятно, но раз так, приступим». Я был в слабой группе, и это меня спасло, ибо находился далеко не в хорошей физической форме. 30 отжиманий я осилил, как и 10 подтягиваний. Следом шли качание пресса 50 раз, 40 приседаний с 10-килограммовым рюкзаком на спине и подъем по канату на время. Затем мы вышли на стадион, и там сдали стометровку, прыжки в длину с места и разбега, метание ядра и бег на 3 километра. Что меня удивило, удавки наделил девушек, понизив ему нормы. Я и Полина положили в свою рейтинговую копилку по 20 баллов. Половина студентов не справились со всеми нормативами. Это отдельно все казалось пустяком. В комплексе их оказалось выполнять намного сложнее. А после урока мы отправились на факультатив по зелье варенью. Предмет можно было посещать по желанию, поэтому подавляющее большинство аристократов только рассмеялось в ответ, считая этот предмет полнейшей чушью. Мол, пусть этим занимаются некроманты. Если я не сомневался, что идти нужно, то Саню и Полину пришлось уговаривать. В итоге они решили, что сходить на разведку все-таки стоит. Нам пришлось выходить через пропускной пункт на какую-то охраняемую территорию. Я наблюдал, как нас провожали глазами два боевых мага, дежуривших на башнях. И что они контролируют? Интересно. В итоге мы в количестве 20 человек собрались на полянке под большим матерчатым навесом. В центре стоял большой котел, Рядом металлический стеллаж с какими-то алхимическими бутылками. Во многих булькали растворы и зелья, а в некоторых я даже заметил каких-то существ. Вокруг них крутилась сгорбленная бабулька с длинным бородавчатым носом. Седые взлохмаченные волосы выбивались из-под черного платка, а на плечи был накинут потертый темный плащ в заплатках. — А, вот и студентики пожаловали! — почесала она руки, блестя черными глазками. Я понял, что маги присматривают именно за ней. Натуральная ведьма. В моем мире, таких как она, сжигала на кострах инквизиция, да и здесь, видимо, поступали с ними точно так же. «Я рада, что вас много. Раис на Мегерова к вашим услугам!» — скривила она лицо в подобие улыбки. «Зелье варенье — величайший предмет!» Это вам не ваши пуколки огненные или ледяные сосульки. Я вам это докажу, уж поверьте. Только сразу предупреждаю. Саня, оказавшийся ближе всех к стеллажу со склянками, округлил глаза. «Глянь, какой прикольный головастик!» Он протянул руку и коснулся стеклянной колбы. «Не трагать зелья руками!» Загрохотала бабка, сверкнув глазами. Но было поздно. Саня вздрогнул и толкнул колбу, которая ударилась о камень, выпуская фиолетовую жидкость, а вместе с ней и головастика. Существо тут же выросло до размера взрослого человека и открыло зубастую пасть. Девушки завизжали, парни отпрянули, в воздухе протяжно затрубил рог. Раис Павловна доставала что-то из своей холчевой сумочки, испуганно таращась на существо, которое нависло над Саней. И я понял, что она не успевает обезвредить монстра.